Глава седьмая. Всю дорогу я держалась, чтобы не расплакаться. Останавливала только то, что я на ледюх, и что Ромка уже совсем устал в переноске. Некогда плакать и жалеть себя. Домой надо накормить его, и только потом разбираться и решать, что делать дальше. Эти вербицкие. Оба ясно дали понять, что помощи от них можно не ждать. Ещё и обозвали гады. Не напрямую, конечно, а так... Вежливо намекнули, что я просто денег от них хочу. И вообще, девушка легкого поведения. Вот только это не я беременную выгнала. Ужас, сколько же у них пассий было, если они вспомнить не могут, с кем ночь провели. А еще меня обзывают, банкиры фиговые. По дороге с автобусной остановки забегаю в магазин у дома и покупаю несколько разных пюрешек. Фруктовых, овощных, мясных. добавок беру детскую смесь, кашку и сок. ребенок и маленький но наверняка уже любит кушать какие то продукты больше других а раз малыш пока на неопределенное время со мной хочется чтобы он был сыт доволен и меньше плакал с ума сойти Денёк. еще утром я даже представить не могла что мне придется заботиться о ребенке которого мать подкинула вместе со свидетельством о рождении но все же хорошо что наши фио совпадали стоит только обратиться в загс где нерадивая мамаша зарегистрировала Ромку, и я узнаю ее прописку. И вот тогда заявлюсь к ней сама. Вот только дадут ли они такую информацию постороннему человеку? Ведь вполне могут отказать. Это ведь разглашение личных данных. О плохом я пока запретила себе думать. Иначе так совсем руки опустятся. Вот съезжу по адресу на штампе и все разузнаю. Только вот Ромку оставить не с кем». а вести ребенка с собой через пыльный город и зной не очень хотелось. Только подойдя к двери подъезда, я вспоминаю об одной важной вещи. На сегодня мне было назначено собеседование. «Ох, чёрт!» — хлопаю себя по лбу и со стоном смотрю на часы на руке. Стрелки неумолимо перевалили за шесть. Я опоздала, и хуже всего, что я была на сто процентов уверена, что именно в это кафе меня возьмут работать. На карте накопления осталось всего ничего, и эта работа мне нужна как воздух. Можно попробовать позвонить снова и извиниться, вот только бросаю взгляд на Ромку и вздыхаю, вспоминая, что его не с кем оставить. В этот город я приехала с надеждой построить карьеру, потому что в моем маленьком городке перспектив нет никаких. И естественно, что за месяц... Успеть завести знакомых, которым я смогла бы доверить ребенка, не было никаких шансов. «Не куксись, радость моя!» Подмигиваю я Ромке, когда он снова начинает хныкать, и торопливо открываю тяжеленную металлическую дверь. Бедные мамочки с колясками. Эту примагниченную махину почти невозможно открыть, если у тебя в одной руке переноска, а в другой пакет с продуктами. В припрыжку поднимаюсь по ступеням до третьего этажа, потому что так быстрее, чем ждать лифт. И мысленно прикидываю дела. Наверное, сначала покормлю и переодену Ромку в чистое, а потом уже позвоню маме. Или сестре. Мне срочно нужен чей-то совет, так что придется признаться им, что мне подбросили ребенка. Надеюсь, хотя бы они мне поверят. В квартиру вваливаюсь почти без сил, но не успеваю ни двери запереть, ни даже пакета на пол поставить, как слышу недовольное. Явилась, не запылилась». Вздрагиваю от неожиданности и пячусь к двери, но тут же с облегчением перевожу дух. Это никакие не воры, а всего лишь Надежда Степановна, хозяйка жилья. «О, боже, вы меня перепугали до смерти!» — Облегченно улыбаюсь я. «А что вы здесь делаете?» «Мы ведь договаривались, что вы в квартиру не будете заходить, когда меня нет». «Ссориться с хозяйкой квартиры не хотелось, особенно сейчас, когда голодный Ромка вот-вот готов был заплакать». но если я снимаю квартиру, не очень-то хочется, чтобы кто-то чужой приходил в твое отсутствие, трогал твои вещи и хозяйничал». «Договаривались». Усмехнулась она недобро, преграждая мне путь к квартиру, когда я попыталась пройти мимо. «В чем дело? Пропустите меня. Не видите, Ромка сейчас заплачет. Давайте я ребёнка покормлю, и мы с вами поговорим». Надежда Степановна сверкает глазами и упирает руки в бокам. «А ты мне тут не указывай». «Я в своей квартире вообще-то. Я ее снимаю у вас и деньги за нее плачу», — Возмущенно восклицаю я. Лучше бы я промолчала, потому что женщину чуть не перекосило от злобы. «Ах ты нахалка! Мало того, что ребенка своего сюда привезла, так еще и хамишь? Ребенка? Так он не мой!» Пожимаю плечами в ответ, с досадой понимая, что добрые соседушки уже все доложили хозяйке. Еще наглости в глаза врать хватает. всплескивает руками надежда степановна я думала ты порядочная девушка а ты мало того что водишь сюда не пойми кого еще и ребенок у тебя а я ясно сказала что тем кто с детьми квартиру не сдаю да поймите же это не мой ребенок я его утром за дверью нашла ваши подруги ведь видели все оправдываюсь я видели все они видели бессовестно эта девка привезла сюда под шумок ребенка своего нагуленного думала не узнаю что ли А ну, пошла отсюда! Не позволю в своей квартире притоны с цыганским табором устраивать!» «Да вы с ума, что ли, сошли, Надежда Степановна?» — опешила я. «Но хозяйка, кажется, даже слушать не собирается, и мало того, что орёт на всю квартиру, так еще и бросается силой выпихивать меня из квартиры. Уберите руки!» Ощущаю больные тычки под ребра и старательно отвожу переноску в сторону, чтобы эта сумасшедшая ее не задела ненароком». Пакет приходится бросить, чтобы хоть как-то защищаться от ее нападок. Но по комплекции Надежда Степановна превосходит меня в два раза и быстро подталкивает к двери. «Пошла отсюда! Давай-давай, пока полицию не вызвала с органами опеки!» «Перестаньте! Вы ребенка пугаете!» Пытаюсь образумить ее, но только получаю сильный тычок в спину. Вылетаю на площадку и едва успеваю поймать равновесие, чтобы не пропахать носом бетонный пол. Кодная дверь с грохотом захлопывается, и с замиранием сердца я слышу, как Надежда Степановна проворачивает замок, запираясь. «Подождите, у меня же там все вещи! Откройте! Это незаконно!» Бросаюсь к двери и начинаю долбить кулаком. Слёзы обиды просто душат, не давая дышать, а вместе со мной на весь подъезд ревет перепуганный Ромка. «Пожалуйста, отдайте хотя бы пакет, там еда для ребенка, умоляю через дверь. Рабаню еще несколько минут, надеюсь, что хозяйка хотя бы отдаст вещи. Но тут из-за соседней двери высовывает голову соседка, с которой мы уже встречались сегодня утром, и шипит. Давай, прекращай тарабанить. Полицию вызову мало не покажется. Я встречаюсь с ней взглядом и понимаю. Вызовет. Еще и сама выйдет, за шею выталкивалась из подъезда, чтобы ни мои крики, ни плач ребенка ей не мешали. И пока этого не случилось, спускаюсь вниз, торопливо вытираю слезы, и выхожу на улицу. «Вот твои вещи, видала? На, лови!» Слышится полное злорадство крик сверху, когда я подхожу к скамейке. Задираю голову как раз в тот момент, когда Надежда Степановна выталкивает через окно мои вещи. Одежда комком летит вниз, оседая на кустах и земле. Следом на землю падают книги, И в довершение ко всему с жалобным треском на асфальт падает ноутбук. Самое ценное, что у меня было. Подарок мамы, который она сделала мне за красный диплом на выпуск из колледжа. А в довершение вниз летит пакет с купленными пюрешками и кашей Ромки. Почему-то именно звон разбившихся баночек окончательно добивает меня. Ноги сами собой подкашиваются, и я без сил опускаюсь на лавочку». В прострации поднимаю Ромку на руки, чтобы убаюкать его и успокоить, но вместо этого не выдерживаю и громко реву в обнимку вместе с ним.